Глава двадцать восьмая Мы с Анатолием ожидали доктора в помещении аптеки. За это время, узнав о моём возвращении, в аптеку потянулись посетители. В основном из любопытства, чтобы первыми разнести новости и сплетни по Грассу. Я с улыбкой обслуживала их, отвечая на бесхитростные вопросы, а сама прислушивалась к кашлю из спальни старика Фрагонара. анатоль начал носить наши вещи в спальне наверху. Пользуясь случаем, я спрашивала у каждого клиента, нет ли у них на примете девушки, желающие получить работу. Практически в каждом доме и семействе Грасса такая была, и я рассчитывала к вечеру уже обзавестись помощницей, а то и двумя, по дому и в аптеку. Некоторым посетителям удалось выведать у меня, что приехала не одна, с супругом, и мы намерены обосноваться здесь на постоянной основе. Внезапно вспомнилась про мадам Сарье с сыном Павлином, и я усмехнулась. Я очень надеялась, что новости о моем замужестве донесутся до них раньше, чем они вознамерятся нанести мне визит. И это отвадит их навсегда, какими бы ни были их намерения. Наконец доктор вышел из спальни Жанполя. Оттуда по-прежнему доносился надсадный кашель. Сердце мое упало. Доктор хмурился. Вид его не внушал оптимизма. «Что?» Упавшим голосом спросила я: "А определённо пневмония, мадмозель Клементина, причём запущена. Кроме того, на лицо истощение. Я могу назначить только укрепляющие средства, травы". Конечно, подумала я, ведь антибиотики ещё не изобрели. Я, конечно, как химик знала основную информацию: грибковые споры, плесень, чистый пенициллин. Сейчас бы я все свои познания променяла на возможность добыть пенициллин. Мы с доктором подобрали все возможные средства в аптеке, общеукрепляющие, кровоочищающие, повышающие иммунитет. А потом я понеслась кормить фрагонара куриным бульоном, которым ему предстояло теперь питаться постоянно, поскольку курица является природным антибиотиком. Старику стало немного лучше от ухода и заботы. Цвет лица стал чуть свежее, голос бодрее. Он даже попросил меня подать ему бумаги с расчётами парфюмерных композиций, чтобы поработать. Однако я сочла, что ещё рано напрягаться и велела отдохнуть. Моей задачей номер один сейчас стало вытащить его. В принципе, можно было попробовать использовать природный пенициллин, ведь почему его не используют сейчас? Просто не знают о его существовании и действии. Но я-то знаю, во всяком случае, хуже не будет. Я решила смотреть по состоянию, но на всякий случай подготовиться заранее. Поразмыслив, я осмотрела кухню и нашла завалявшуюся краюху хлеба. На ней кое-где уже начали появляться зелёные споры, но ещё мало. Я положила её в глиняную миску и накрыла тарелкой. Завтра, если что, будет достаточно для двух-трёх дней. Конечно, неприятности в виде лёгкого отравления вполне могли стать побочкой, но эти издержки были вполне невинны по сравнению с возможностью умереть. К вечеру ложное улучшение в состоянии Жан-Поля, вызванное нашим приездом и положительными эмоциями, прошло. Старику стало хуже, он почти не поднимал головы. Я взяла к нам на службу двух девушек, и мне стало полегче успевать следить за всем. То и дело, заглядывая в горшок с хлебом, я следила за появлением зелёной плесени. Именно она содержала пенициллин. Пока появилась только белая, одни шли, и каждый мог оказаться фатальным. Как-то перед сном, лёжа в постели, я рассказала в общих чертах о своей идее Анатолию, сочинив заранее, что этим способом лечила лихорадку одна крестьянка. Муж внимательно меня выслушал и спросил, а в чём тогда проблема, если есть способ, который может помочь? Плесень, Анатоль. Она очень медленно образовывается. Сначала появляется белая, потом голубая, потом зелёная. Нужна именно она. У старика держится температура. Он не выживет, если не попробовать. Анатоль задумался, а затем предложил. «Может, обратиться к хозяину харчевни? Мало ли у них бывают остатки, которые держат на корм животным. Ну, поросятам всяким. Может, там можно найти на первое время? Господи, ну до чего же светлая голова?» Я влепила ему поцелуй, который пришелся в ухо, и собралась вылезать из постели, чтобы тотчас же отправиться в харчевню с этой странной просьбой. Анатолий остановил меня. «Милая, сейчас ночь. Через четыре-пять часов с самого раннего утра я отправлюсь туда и добуду тебе самую зеленую плесень, всю, которую найду. Ложись спать». Я немного посопротивлялась, но он был прав, и я сдалась. Утром, когда еще было темно, я проснулась. Анатолий тихо одевался. «Ты куда?» — не поняла я с просонья. «За твоим зелёным зельем, любимая, спи». «Я тебя люблю, Анатоль Ламберт», — пробормотала я и уткнулась в подушку. Но ненадолго. После его ухода я почти сразу же поднялась и пошла на кухню вскипятить воду. Анатоль пришёл с приличным мешочком заплесневелого хлеба, и мы с ним стали отбирать нужные кусочки. Затем я растёрла их в крошку и залила тёплой водой. Затея, конечно, была рисковая и непроверенная, но не попробовать это значило попрощаться со стариком Фрагонаром. Вода в миске стала мутной, и я понятия не имела, сколько стоило давать пить этого зелья, но решила давать по несколько глотков каждые два часа. Вечером к нам заглянул доктор. Я встретила его усталая и счастливая. Температура у Жан-Поля снизилась, результат был лицо Мадмуазель «Клементина, да вы волшебница!» — поразился Эскулап. «Я, откровенно говоря, не надеялся застать старика сегодня в живых. Но здесь я вижу явное улучшение. Не иначе ваши руки феи сотворили чудо. Доктор, я чуть позже с вами поделюсь одним средством. Только не сочтите меня, сумасшедший. Пойдёмте, я угощу вас чаем и всё расскажу». В дверях я оглянулась на Фрагонара, он спал спокойно, дыхание было ровным, а цвет лица сменился с лихорадочного на нормальный. Я облегчённо выдохнула и вышла из комнаты вслед за доктором. Фрагонар потихонечку восстанавливался. Уже немного работал в аптеке, уделял время своим картинам, начал новую, которую тщательно от нас спрятал. По-моему, он рисовал мой портрет. «Анатоль подыскал дом, который великолепно подошёл для нашего дела. Это была прелестная усадьба, немного запущенная, но помещения соответствовали нашим задачам. К тому же земля вокруг позволяла пристроить к ней два симметричных крыла, в которых можно было бы разместить производство. Когда я увидела усадьбу и обошла комнаты, сразу отказалась смотреть что-либо другое. «Это то, что нужно, Анатоль, это чудо! Нет, ты и чудо!» Я обошла большой светлый зал с французскими окнами в пол. Из них состоял весь фасад. Кроме того, в зале присутствовал верхний свет. Высота потолков была в два этажа. Я сразу подумал об этом пространстве, об этом воздухе. Решил, что нужно срочно показать тебе, не рассматривая пока другие предложения. Анатоль смотрел на меня, очень довольный моей реакцией. «Но как же стройка? Это же такая работа. Мы это осилим?» Я ещё раз обошла помещение. Паркет был замечательный. Конечно, его нужно было циклевать, но рисунок был даже чем-то похож на наш фирменный знак. Во всяком случае, был в том же стиле, не выбивался. Вот я наконец-то и займусь делом. Думаю, это займёт месяца три-четыре. Потом установка оборудования, наёмы и обучение людей. Этим уже тебе придётся заниматься. Я бы... «Я бы рад и в этом тебя разгрузить, но я в этом ничего не смыслю». Я застонала. «Боже, как было легко загореться идеей всего-то открыть парфюмерный дом. Всего-то! Может, стоило сидеть за нашим рабочим столом с полем и делать мыло, а духи для души?» анатоль приобнял меня и успокаивающе заговорил. «Послушай, ты сделала уже очень много». Обеспечила начальный капитал, придумала фирменную марку, дизайн флаконов и упаковки, нашла изготовителя и поставщика готовой тары. Мы уже нашли помещение. Дело движется, милая. Быстрее просто невозможно, особенно в том масштабе, который ты замыслила. Я немного успокоилась, это звучало очень убедительно. «Без тебя я бы со всем этим не справилась», — вздохнула я. «И без меня бы справилась». заверил меня анатоль «Давай заедем к оживенникам. Мне нужно точно знать, под какие виды производства планировать наши производственные помещения. Потом дома ты мне всё распишешь, какие там должны быть условия. После этого я начну искать строителей и мастеров». С уважением посмотрев на него, я призналась. «Если честно, я не ожидала от тебя такого здравого и делового подхода». Он рассмеялся. «Думала, что раз я такой романтик и друг Жибера, повеса и прожигатель жизни, то и не способен ни на что?» «Прости», — покраснела я, «но твои деловые качества и правда для меня большой и приятный сюрприз». Анатоль задумался и какое-то время смотрел в окно. Я тоже погрузилась в свои мысли. «В конце концов, меня воспитывали оба родителя», — произнёс он. «Отцу удалось кое-что привить мне, чему-то научить». Хотя я и сопротивлялся. Тут мы оба рассмеялись. Смотрев дом ещё раз, мы поехали к кожевеникам, а потом домой. Сегодня я твёрдо решила уделить время своему ещё нерождённому детищу, своему аромату. Вот просто брошу все дела, закроюсь у себя, взяв всё необходимое, и хотя бы начну. Дома было всё спокойно. Жан-Поль был у себя, девушка, которая теперь работала у нас в аптеке, сказала, что он недавно прошёл к себе отдохнуть и до этого хорошо пообедал. «Спасибо, Тереза. А где Ану?» — так звали вторую девушку, которая помогала нам по хозяйству. «Она пошла на рынок», — сказала. «А я, думаю, больше поболтать с товарками», — соязвила Тереза. «Но обед готов. Хотите, я накрою вам с месье Анатолием?» «Спасибо, Тереза», — благодарно коснулась я её руки. Сняв шляпу и перчатки, я подошла к своему заветному столу. Все эти заботы ещё ни разу не позволили мне хотя бы прикоснуться к любимому делу. Правда, я отдала на изучение Фрагонару свою пирамиду «Секрета нежности». Пока он молчал, а я ждала его вердикта. Как будто прочитав мои мысли, Жан-Поль вышел из своих покоев и прошёл прямо ко мне. Я даже знала, о чём пойдёт речь. «Клементина, деточка!» В руке он держал листок, исписанный моей рукой с пирамидой и описанием аромата моей мечты. Я вдруг подумала, что в прошлой жизни моей мечтой был секрет успеха, а в этой, когда я стала добиваться этого самого успеха, мной полностью завладел секрет нежности. «Я всё внимательно изучил. Могу тебя поздравить! Из всего этого можно создать настоящий шедевр». Но это пока ещё очень грубый набросок. Над этим ещё работать и работать. Давай я изложу тебе свои мысли». Я присела и положила перед собой лист бумаги, чтобы записывать всё, что скажет мне мой мастер. Каждое его замечание было для меня ценно. Тереза окликнула меня. «Мадам Клементина, идите обедать!» Я обернулась к Анатолию. «Дорогой, обеды без меня. Нам с месье Фрагонаром нужно поработать». Анатоль, наверное, огорчился, но не подал виду. А я снова повернулась к столу и стала внимательно слушать Жан Поля.